Это была жена знаменитого писателя. Кстати, правильное имя ее лайна она была эстонка. Но узнал об этом я лишь в 1974 году, прочитав в лит-газете Некролог. Однако в тот апрельский день, в 1965-м, до некролога было еще почти 10 лет. И я, окрыленный надеждами, промчался мимо вахтерши, который теперь показалась мне очень симпатичной, и окунулся в московскую весну. А на завтра? Лайна Ричардовна сказала коротко, но мягко. «Я прочла. По-моему, эти вещи вам удались. Повести несколько рассказов я вставила в издательский план, там как раз оказалось окошко. Книга выйдет к осени». К «Как? Прямо в этом году?» «Да». Потом, кому не рассказывал, все говорили «фантастика!» Мне и самому казалось невероятным. Дед Лид сразу в план, после такой волокиты в других издательствах. Но в детской литературе того времени привыкли держать слово. Это были люди старой школы, интеллигенция высшей пробы. Уважение к автору было основой их работы. Чувствую, что сбился на какой-то казенный стиль, но зато правда. Дедгизовский стиль ощущался даже в мелочах. Немыслимо представить, чтобы Лайна Ричардовна Боруздина, Лидия Игнатьевна Гульбинская или сам Константин Федотович пообещали, скажем, какому-то автору позвонить ему и не позвонили в назначенный час. Боже, где те времена, те люди? Сейчас, если кто-то из новых московских издателей клятвенно уверяет меня, что позвонит в такой-то день, в такое-то время, я уверен на 95% что звонка не будет, и придется самому накручивать диск и узнавать, что он только что вышел и будет лишь завтра, или что он позвонит вам позже, а на самом деле и не собирается. И в конце концов передаешь ему через секретаря или другого редактора, чтобы этот господин больше не утруждал себя попытками общения со мною, ибо свидания были без любви, разлука будет без печали. И так чуть не каждую неделю. В первых числах сентября 65 года я получил из Москвы авторские экземпляры и воспарил в небеса чувство причастности к той когорте, которая именовалась авторами Дед Гиза. А потом книжки в этом издательстве пошли у меня одна за другой, и в течение нескольких лет Лайна Ричардовна была их неизменным редактором. Надо сказать, что мне вообще везло на редакторов, особенно в молодые годы. В Свердловском издательстве редактор Ирина Алексеевна Круглик сама сказала мне. «Слава, мне кажется, вам пора готовить книжку рассказов. Она имела в виду мои рассказы из университетской дипломной работы и городских газет. «Вы согласны, Слава?» «Боже мой, согласен ли был я?» Так и получился сборник Рейса Ориона». Ирина Алексеевна вела мои книжки много лет, а потом передала эстафету Светлане Владимировне Марченко. Со Светланой Владимировной мы работали до 92 -го года, когда руководство Среднеуральского книжного издательства поспешило отправить ее на отдых, ибо, как объяснили мне, перестроечному времени нужны новые люди. Не разрешили даже довести до конца нашу очередную с ней книжку, передали другому редактору. Та книжка оказалась последней и для меня, в том издательстве. С ним я, кстати, сотрудничал 30 лет. Это был второй том трилогии «В глубине Великого Кристалла». Третий том печатать не стали, хотя готовы были уже макеты, сверка. Перестроечному времени требовались иные писатели, авторы знаменитой Анжелики и детективных романов. Увы, Анжелика, по-моему, не очень-то помогла издательству. По сути дела, Ирина Алексеевна и Лайна Ричардовна были двумя моими крестными матерями в литературе. Одна на Урале, другая в столице. Я храню теплую память о них. В моем авторском шкафу среди многих изданий стоит альманах «Будь готов», напечатанный в Свердловске осенью 1962 года, еще до выхода моей первой книжки. Тиражом 15 тысяч, по тогдашним меркам крохи и слезы, а по нынешним весьма приличный тираж. В этом альманахе для пионеров мой рассказ «Самый младший». Речь идет о восьмилетнем Севке, для которого старшие ребята из деталей, найденных в металлоломе, собрали велосипед. Сейчас это трудно представить, но в ту пору такие отношения между мальчишками были вполне реальны. Ирина Алексеевна, редактор этого сборника, преподнесла мне экземпляр с надписью «Самому младшему из моих авторов с надеждой, что из самого длинного он превратится в самого большого». «Будь готов!» Думаю, что не в полной мере, но в какой-то степени я со временем оправдал надежду Ирины Алексеевны. По крайней мере, большим стал не только в длину, но и в поперечнике. Есть у меня и автограф Лайны Ричардовны, Владиславу Петровичу с чувством большой симпатии. 14 февраля 1967 года. Эл Боруздина. Надпись это на книге «Три мушкетера». Однажды я зашел в детлит и увидел на столе у Лайны Ричардовны новое издание мушкетеров в рамке с прекрасными рисунками художника Кускова. Видимо, я облизнулся столь откровенно, что Лайна Ричардовна светски сказала «Владислав Петрович, позвольте мне сделать вам подарок». Теперь у книги крайне потрепанный вид, облесшая позолота, заново приклеенный корешок. Ведь больше 30 лет прошло, и за это время ее прочитали десятки мальчишек и девчонок из Каравеллы. Я давал им эту книгу, хотя и дорожил автографом. Грешно держать мушкетеров на полке, когда с ними жажду встретиться столько читателей. Лайна Ричардовна познакомила меня с мужем, чьи книжки я знал еще со школьных лет. Но это было уже личное знакомство. А как автора Сергей Алексеевич знал меня, оказывается, раньше. Писал про меня, и однажды, сам того не ведая, оказал мне большую услугу в довольно оригинальной ситуации. Летом 65-го меня очередной раз загребли на военные сборы. Предложили надеть погоны младшего лейтенанта и сказали, что отныне я командир взвода минометного. До той поры я минометы видел только в кино и разбирался в них, как кролик в квантовой механике. Ладно, что во взводе нашлась пара сержантов, которые до той поры к этим системам умели какое-то отношение. Во время стрельб они предпринимали героические усилия, чтобы наши мины летели куда угодно, лишь бы не в НП с высоким начальством. За это я им благодарен по сей день. Отношение упомянутого начальства к тощему штатскому партизану с повадками хлипкого интеллигента и полным отсутствием способностей в военных делах было соответствующим. До сих пор помню махровое хамство командиров с двумя просветами на погонах и слегка презрительное сочувствие нашего комбата. Он был по воспитанию и по начитанию своих собратьев по оружию. Однажды из дома в наш полевой лагерь мне переправили Бандероль с корректурой журнала «Москва», где набрана была статья С. Боруздина». В ней он самыми теплыми словами характеризовал мои повести. О, сладкое утешение среди сумрачного ратного быта! Я, млея от благодарности, дважды почитал статью, а затем оставил корректуру на своей постели в палатке и пошел разбираться по поводу одного из своих подчиненных. Тот чересчур приложился к бутылке, контрабандным путем присланный из дома. Хлебал бы паразит где-нибудь в уголке, а то ведь сразу понесло на глаза начальство, а виноват, конечно, командир взвода. Объяснив какому-то майору, не помню его должность, что я не нянька для мужиков, которые старше меня, и если угодно, пожалуйста, отправляйте этого алкоголика на губу. Меня тоже с полным удовольствием, хуже, чем здесь, не будет. Я вернулся в палатку, чтобы утешиться третьим чтением. И увидел своего комбата, который держал оттиски журнал. «Так это что же?» — выговорил он незнакомым штатским голосом. «Это значит, про тебя?» Мм, «Про вас?» Я хмуро подтвердил, что про нас, и подумал, отберут на губе корректуру или разрешат оставить. Но твахты уже не пахло. Осторожно покинув палатку, комбат тут же отправился к отцам-командирам и поведал, что среди партизан имеется настоящий писатель. До той поры этот факт начальниками как-то не воспринимался. Отношение к товарищу-младшему лейтенанту неуловимо изменилось. Двухпросветные офицеры отвечали на мои приветствия с подчеркнутой вежливостью. Несколько раз я слышал, что нелепо требовать от человека минометных знаний, если у него был иной профиль подготовки. На военной кафедре в университете я с грехом пополам изучал 122 миллиметровую гаубицу. Один раз кадровые товарищи офицеры даже пригласили к себе в палатку выпить водочки. А когда пришел конец сборов, вожделенный дембель состоялся без всяких проволочек, хотя до той поры ходил грозный слух о дополнительных 15 днях. Позже комбат признался мне, что сказал командиру полка. «Да отпустить вы его нахрен поскорее, этого мамина сибиряка, а то напишет про нас что-нибудь непотребное». Этот случай я рассказал Боруздиным осенью того же года, когда они пригласили меня в гости. Собираясь к ним, я, конечно, рабел и признался в этом двум своим друзьям, работникам Московской школы-интерната номер 58, в которой тогда бывал частым гостем, библиотекарю Елене Николаевне Мурашовой и учителю Сене Аромштаму. Елена Николаевна и Сеня были великими энтузиастами литературы и очень любили книги Боруздина. Узнав, куда я иду, они заявили, что лучшие средства от робости — надежные спутники». И что самые лучшие спутники – это именно они. Как я не убеждал, что это очень неудобно, потому что звали меня одного. Ничего не помогло. Полагаю, что Бороздины не очень возлековали в душе, увидев вместо одного молодого автора толпу. Но они были исключительно воспитанные и добрые люди. В застолье прошло в милых беседах, литературных дискуссиях, смехе и рассказах о всяких случаях из жизни. Сеня, Аромштам, однако, все же поплатился за свою настырность. Боруздинский песик, сидя под столом, деликатно и незаметно сгладал его штанину почти до колена. Сень-то казалось, что собачка просто ласкается. Когда содеянное псом злодейство открылось, Лайна Ричардовна пришла в ужас и стала искать способы реставрации, а Сергей Алексеевич даже предлагал свои брюки. Но Сеня сказал, что в темноте и на такси он доберется до дома без проблем, а на милую собачку не держит ни малейшей обиды. Потом он хранил эти брюки как ценный литературный сувенир. Да, от братьев наших меньших только и жди чего-нибудь такого. Я описал про случай у Бороздиных, когда бах, со стола на пол и на мою павшую рубашку полетела кружка с недопитым пивом. Это два моих любимых, просто родных котика. Макс и Тяпа сплелись в летающий клубок в приступе очередной вечерней дури. Рыжего Макса я выкинул за дверь сразу, он мягок и податлив. А черно-белого строптивого Тяпу долго выколупывал из-за тумбочки с компьютером. Он, Тяпа, а не компьютер, царапался и ругался по-кошачьи. Отправив обормота за порог, я запер дверь палкой, сунув ее в медные ручки. Кстати, ручки старинные, из какого-то особняка, тульской фабрики Теплова. В восемьдесят году, переезжая на новую квартиру, я выменил их у любителя старины журналиста Юрия Липатникова на два десятка разрозненных томов энциклопедического словаря «Гранат». Ну, это так, к слову. Слушая подвывание котов в коридоре, Я занялся рубашкой, развесил ее на спинке стула, настроился на философский лад и процитировал Александра Сергеевича. «Иризу влажную мою сушу на солнце под скалою». Опять Орион. Правда, у Пушкина Орион. Но в школе нам говорили, что это одно и то же. Если я ошибаюсь, пусть такие мифологии простят меня. И, конечно, раньше, по пушкинской орфографии, слово это писалось через и с точкой, а заканчивалось твердым знаком. Кажется, есть такая книжка ⁇ клипер Орион ⁇ Не помню точно, зато прекрасно помню свой недавний сон про учебный корабль Орион с твердым знаком. Он был в десятки раз больше того Ориона, который я когда-то водил на его. Сон этот из тех, которые я вижу с детства, очень часто, и называю сны про город с большой буквы. Такой город снится мне по-разному, но всегда с ощущением загадочности, с обещанием тайны приключений и в то же время с добрым пониманием, что это моя родина. Он изменчив, фантастичен, притворяется то моей родной Тюменью, то Севастополем, Гаваной, Москвой, близким моему сердцу Вильнюсом и даже белорусским городом Молодечно, где жил мой старший брат. Но в любом случае я знаю, что это — он. И среди фантастических улиц, площадей, крепостных развалин и запутанных лестниц узнаю знакомые с младенческих лет дома и переулки. На сей раз город был чем-то вроде Севастополя и Гриновскую гильгию. Белый, с зеленью запущенных садов, с длинными колонадами старинных зданий, с горбатыми мостиками над оврагами, в глубине которых журчали в зеленой полумгле видимые ручьи. Они бежали к морю. Море было рядом. Оно синело за черепичными крышами и пирамидальными тополями, рокотало прибоем под желтыми слоистыми обрывами и я все это видел сразу в многомерном пространстве сна. Сплю и вижу себя десятилетнего в побеленной, довольно белой комнатке, где живу вдвоем с мамой. Догадываюсь в глубине души, что это уже какая-то вторая жизнь. Но такое ощущение ничуть не омрачает радости приморского лета, детства и ожидания необычных событий. События не заставляют себя ждать. Сам собой включается старенький телевизор, и у строгий капитан с гладкой седой прической рассказывает зрителям, что завтра его учебный фрегат с курсантами отправляется в Средиземное море, а потом вокруг Африки и в Австралию. Камера показывает округлую черно-белую корму трехмачтового корабля. На корме надпись «Орион». Именно так. С твердым знаком и... и с точкой, хотя время-то явно наше, конец двадцатого века. Пронзительная догадка, что вот он, редкий счастливый шанс, срывает меня со стула. Мамин голос вслед. «Ох, Славка, ты опять что-то придумал!» Но я уже на улице, и не один, с друзьями-приятелями из своего детства. только Петровым, Вовкой Покрасовым, Амиром Рашидовым, Семкой Левитиным, Володькой Никитиным. И ничуть не удивляет меня, что они сейчас такие же пацаны, как и я, хотя ого-го, сколько лет прошло с нашей тюменской школьной поры. Впрочем, это и они, и не совсем они, загорелые до бронзового блеска мальчишки в одинаковых белых матросках, дети сказочного приморского города, друзья из моих многих снов. Мы одержимы одним отчаянным желанием быть с теми, кто уходит в дальние плавание. Мы носимся по улицам, встречаем штурманов в ослепительной белой форме. «Вы сариона, Возьмите нас с собой! Ну, пожалуйста!» И, конечно, слышим в ответ, что нельзя. В отказах нет сердитости и насмешки. Есть даже сочувствие, но... Сперва надо вам, ребята, поступить в мореходку. Да и экипаж укомплектован полностью. Мы находим новых моряков с фрегата, упрашиваем опять. Но, увы. «Приятели мои откалываются от компании один за другим. Дольше всех со мной ходит Володька Никитин. И вот мы видим того самого капитана». «Володька, это он! Идем!» Но Володька, самый романтичный из моих друзей, обреченно говорит. «Да ну, ничего не выйдет». И уходит. Как-то растворяется в зелени ближних кустов. Я цепенею на месте, но сейчас или никогда. «Господин капитан!» «Товарищ капитан!» Я стою перед ним на вытяжку, и он смотрит на меня с высоты своего роста, с большущей высоты, с легкой досадой, но терпеливо. «Слушаю вас!» «Товарищ капитан! Ну, пожалуйста! Ну, хоть не на весь рейс, а только до Гибралтора!» Я нарочно говорю так по-морскому, с ударением на первой «А», чтобы показать свое понимание флотской жизни. «Вы не представляете, сколько ваших сверстников уже просились», — отвечает он. «Представляю, но они в конце концов отступились, а я, вот, я остался последний». Меня покалывает совесть, что я как бы бросил, не уговорил остаться Володьку, но он же сам виноват. «Я последний из всех!» Этот аргумент, кажется, чуть смягчает неприступного командира Ориона. «А как же со школой?» Рейс будет длинный. Во мне просыпается память о том, кто я на самом деле. И чуть-чуть не срывается с языка, что какая там школа, у меня университетский диплом. А еще приходит моментальное, как вспышка, понимания Если уйду в плавание, то никогда уже не вернусь в ту жизнь, где этот потертый диплом, рукописи, склоки из-за неполученных гонораров, хлопоты по поводу пенсии и остеохондрозная боль в пояснице. Но и не надо. Товарищ капитан Ориона, я пошел в школу с шести лет и могу свободно пропустить год. Он чуть наклоняется. А мама-то тебя отпустит? Да! Конечно, она отпустит и будет терпеливо ждать моих писем с океана, а я привезу ей в подарок груду кораллов и раковин. Господи, как хорошо, что мама опять жива. Капитан снова выпрямляется. Ладно. «Сейчас я еду на совещание в пароходство. Отправляйся туда и дождись меня на третьем этаже у 26 шестого кабинета. Твердо не обещаю, но, может быть, что-то придумаем». «Вот оно! Счастье!» Я опять вытягиваюсь в струнку, подбородок задран, ладони прижаты к мятым парусиновым шортикам. «Есть, товарищ капитан!» «Теперь главное добраться до пароходства». Капитан-то укатил на «Синей Волге», меня с собой не позвал. Оно и понятно. Не хватало еще, чтобы десятилетний кандидат в юнги-солажата раскатывал с капитаном в одной машине. Где пароходство, я знаю. Это длинное здание из пористого песчаника с мраморным античным портиком. Там у входа адмиралтейские якоря с оспинками ржавчины и тяжелыми звеньями цепей. Недалеко от спуска к кошачьей пристани. Вот такое выскочило во сне название. И дорога мне известна, скорее. Но тут вступают в силу законы сна. Вернее, хитрые правила города, которые не прочь позабавиться с мальчишкой, заставить его поволноваться, показать ему, что не все гладко в этом сказочном мире. Улицы запутывают меня. За знакомым поворотом открывается незнакомая площадь с готической ратушей. За нею... Вот радость. Известная мне колокольная лестница, но она приводит меня не к пароходству, а прямо к морю, на обрыв. Синева с пенными гребешками, чайками и дальним маячным мысом распахивается передо мной. Ветер дергает воротник матроски. В другое время была бы сплошная радость, но сейчас-то я отчаянно спешу. И опять ракушечные лестницы, чугунные ворота портовых причалов, гребни рыжих черепичных крыш. А над крышами великанские мачты Ориона в черных сетях стоячего лажа Но мне пока не надо туда, мне к капитану. Теперь я знаю: Пересечь овраг, а там уже улица, ведущая прямо к портику пароходства. Но решетчатый мостик обрушен, видимо, недавним штормовым ливнем, и я с маху кидаю себя в темень врага Зеленая чаща, холод ручья, запах сырой травы, кинжальная сока, а теперь вверх. И все так ясно. Отчетливо, до мельчайших деталей. Частые удары сердца, кровинки на царапинах, мелкий, прилипший к губам листик. Теплые плиты открывшейся солнечной улицы, белый блеск мрамора, сизые голуби на якоре, солоноватая прохлада громадного вестибюля. «Скажите, пожалуйста, где 26 шестой кабинет?» Сердце стреляет очередями. 26 шестой? Не знаю, мальчик». Надо на третий этаж. Но опять это путаница, лестница, коридоры, повороты, второй этаж, четвертый. А третьего нет. Скажите, пожалуйста... Никто не отмахивается, никто не прогоняет встрепанного мальчишку в раскисших сырых сандалиях. Это ведь не сухопутное чиновничья контора. Все готовы помочь, но никто не знает, где двадцать кабинет. Многие считают, что на втором этаже, но ведь капитан сказал на третьем. Капитаны не врут. Ну, прямо хоть плачь. Но, наконец-то, плавный изгиб коридора выводит меня к высокой двери с номером 26. Тихо кругом. Тихо за дверью. Опоздал. Дверь открывается. Выходит очкастая худая женщина в черном пиджаке с шевронами. Скажите, пожалуйста, капитан Ориона здесь? Он велел мне прийти. Тише, мальчик. Идет совещание. Капитан здесь, но надо подождать. И стук-стук-стук туфлями по коридору. Подождать? Ну да, конечно. Я же понимаю, счастье не дается так просто. Буду ждать сколько угодно. Буду ночевать здесь, если надо. Я сажусь на корточки, прижимаюсь лопатками к стене, покрашенной серой шаровой масляной краской. И сквозь ткань матроски ощущаю прохладу этой краски. Слизываю с запястья красные капельки, во рту солоно. Синим с белыми полосками галстучком вытираю под носом, в носу щекотно. Да, представьте себе, я вижу и ощущаю все эти мелочи с необыкновенной реальностью. И тем не менее, предательская подсказка, будто на шептывание, что это всего лишь сон, потихоньку просачивается у меня. Да нет же, нет, не может быть во сне таких подробностей. Вот, я вижу совершенно отчетливо щербинки на каменных плитках пола. Вот беру в пальцы травинки, прилипшие к моей мокрой матроской одежке. Швелю пальцами в скользкой раскисшей сандалии, на которой расстегнулся ремешок. Вот пролетела совершенно настоящая муха и села на обитую черным дерматином дверь вблизи белого эмалевого ромбика, на котором цифры 2 и 6. Ромбик привинчен двумя шурупами с крестообразными шлицами. На остром уголке его отскочила эмаль, и там чернеет треугольничек железа. Ну разве могут быть такие четкие детали во сне? не могут, не могут, не. Трах, цинь! Беспощадный звон. Может, кончилось совещание? Черта с два, это бесится равнодушный ко всем сказочным мирам телефон. На круглых корабельных часах, не в пароходстве, а в моей комнате. Четверть десятого. Нормальные люди уже работают. Меня все считают нормальным, и деловая, уверенная в себе дама звонит, чтобы узнать, прочитал ли я ее рассказы. Ну что ей стоило позвонить чуть позже? Со скрученной в душе ненавистью говорю, что да, с рукописью я ознакомился, но, к величайшему моему сожалению, написать к ней предисловие не могу, поскольку рассказы, опять же, к сожалению слишком далеки от тех требований, которым должны соответствовать произведения литературы. Мои слова правда, они месть за прерванный сон. Тон мой сух, но вежлив. Но дама, конечно же, обижается. Я, дабы смягчить ситуацию, разъясняю, что, возможно, мнение мое субъективно и неверно, и что никто не мешает ей обратиться к другому рецензенту. Дама благодарит и сообщает, что последует моему совету. Я кладу трубку и закрываю глаза. Может, усну опять. Глупо и наивно. Этот сон не вернется уже никогда. А жаль. Ведь капитан был настоящий. Я даже помню морщинки у его глаз и чуть отпоровшуюся ленточку шеврона на белом рукаве. Вот же кой черт дернул эту авторшу рассказов, словно списанных с мексиканского сериала, трезвонить с самого утра. Не будь звонкая, наверное, стоял бы уже на теплой палубе Ориона и фрегат огибал бы маячный мыс. И путь впереди был бы бесконечен. Впрочем, и такому неоконченному сну я благодарен от души. Все же это счастье, хоть на миг ощутить себя снова невесомым обгорелым на солнце, свободным от заботы, и хворей, пацаном, у которого все впереди. Орион давно где-то плавает без меня. А я что? Сижу сейчас и ризу влажную мою сушу. Нет, не на солнце под скалою, а на спинке стула. Но память о нагретых солнцем скалах, Опять уносит меня к Севастополю, к яхте, которая своим форштевнем отваливала на стороны стеклянно-зеленые пологии волны. Отсюда к гумилевским капитанам, с которыми бесстрашно, ведь запрещенный был поэтто, то познакомил меня Юрий Михайлович Курочкин.